Запись 29. -я. Обязанности по уборке комнаты. 1. Жданов Арлен Георгич. Генеральная уборка, мытье полов, инспекция. 2. Арефьев Андрей Романович. Уборка мелких вещей, которые лежат не на своих местах. 3. Шиманов Владимир Алисаныч. Уборка песка, который он сюда натащил. 4. Шиманов Борис Александрович. Уборка песка, который он сюда натащил.